в которых одни роботы сокрушали и уничтожали других, какими методами отбора пользовалась мертвая эволюция и о чем говорил Лауда, утверждавший, что псевдонасекомые победили как наиболее приспособленные. Одновременно у него мелькнула мысль, что нечто подобное здесь уже происходило, что мертвая, неуничтожимая, закристаллизованная, зафиксированная солнечной энергией память биллионной тучи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 чьи плиты были распорыты, как ржавые лохмотья, разметаны по огромной пустыне с засыпанными песком скелетами электронных, некогда чрезвычайно точных механизмов. Это какая-то неправдоподобная, не имеющая названия отвага, если можно применить такое слово кристалликом гигантской тучи. На какое другое слово он мог здесь применить? и невольно он не мог не восхититься ее дальнейшими действиями, вспоминая о Гикатомбе, которую только что видел. Туча продолжала атаку. Теперь над ее поверхностью, на всем обозреваемом сверху пространстве, слегка выступали отдельные наиболее высокие пики. Все остальное, вся страна ущелий исчезла под разливом черных волн,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 Энергетические возможности циклопа практически неисчерпаемы, но по мере того, как продолжалась аннигиляция, несмотря на мощные защитные средства, несмотря на антирадиационное покрытие, маленькая часть звездных температур все же воспринималась излучателем, возвращаясь к своему источнику, и внутри машины должно было становиться все жарче и жарче.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 до сих пор наполнявший рубку оглушающим грохотом, и спросил Езона, что произойдет, когда температура внутри циклопа превысит предел устойчивости электронного мозга. Ученый не колебался ни мгновения. — Излучатель будет выключен. — А силовое поле? — Поля нет. Огненная битва перенеслась уже на равнину к выходу из ущелья. Чернильный океан бурлил, разбухал, кружился и огромными скачками обрушивался в пылающий зев.